Глава девятая. У Айленда увели, прежде чем Калиста успела с ним поговорить. Его отчаянная мольба о помощи не давала ей покоя. От обилия чужих эмоций Калисто замутило. Перепуганные ученики, взволнованные родители. Столько хаоса, что Калисте пришлось буквально зажать уши, выходя из школы. На парковке стояли несколько полицейских машин, а на обочине пожарные. Но никто не видел Паркера Дэвиса с тех пор, как мальчик вышел из приемной директора Игона. Калиста Наскара поговорила по телефону с мамой, в основном, чтобы узнать, как дела у Моли, у которой не было мобильника. Мама, к счастью, отпросилась с работы пораньше, чтобы забрать Моли из школы. В началке детей решили не выпускать, пока не обзвонят всех родителей. Нора предложила подхватить по пути и Калисту. Но та не хотела обременять мать лишней поездкой и ничего объяснять тоже не хотела. Уайленд попросил помощи, но если вокруг будет суетиться мама, ничего не выйдет. Идя домой, Калиста заметила, что город словно стал многолюдней. Улицы бурлили лихорадочной энергией. Жители собирались кучками, разговаривали, обменивали слухами. Калиста по мере сил прислушивалась. И в то же время, проходя мимо, ловила на себе чужие взгляды. Поравнявшись с миссис Уинчел, Калиста почувствовала недвусмысленное осуждение. Такое резкое, что даже вздрогнула. Она невольно вспомнила историю, которую бабушка рассказывала ей накануне о расправе, учиненной много лет назад. Тетя Фредя советовала не доверять соседям, и Калиста подумала, что, вероятно, она права. Калиста повернула в мраморный переулок. Она сбросила рюкзак с плеч, которые уже начали ныть, и понесла его в руке. Приблизившись к дому, она увидела сидевшую на верхней ступеньке крыльца женщину. Поначалу Калиста испугалась и принялась лихорадочно гадать, кто это может быть. Затем она ощутила запах сирени, тот самый, который почувствовала вчера, когда наития подсказала, что у нее будет посетитель. Женщина смотрела в телефон, не обращая внимания на Калисту. Благодаря этому та могла спокойно рассмотреть гостью. Вьющиеся рыжие волосы, темный свитер, узкая юбка, коричневые туфли. Вид деловой и практичный. Люди, которые обычно обращались к уинам за помощью, нервничали, дергались и смущались. А эта женщина вела себя как-то... рассеяно. Наконец она подняла голову, Заметила Калисту и вежливо улыбнулась. — Я могу вам помочь? — спросила Калиста и бросила взгляд на дом. Мак стоял у окна и смотрел на них. Он приветственно кивнул дочери. — Я... — женщина явно не знала, с чего начать. Она покачала головой и встала, ухватившись за перила крыльца, чтобы удержаться на шатких шпильках. Калиста подумала, что в этом костюме гости неловко. как будто она нарядилась в чужую одежду. Возможно, это была отчаянная попытка придать себе спокойствие. Хотя бы внешне. — Я ошиблась адресом, — поспешно сказала женщина и шагнула прочь. — До свидания. Каблук угодил в щель между бетонными плитами тротуара, и она взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие. Калиста, бросив рюкзак, подбежала к женщине и схватила ее под локоть, На нее волной нахлынули чужие мысли. «Его нет всего несколько дней. Она еще маленькая, она мне не поможет. Томас, пожалуйста, вернись!» «Томас?» Тревожно спросила Калиста. Женщина вырвала руку. Калиста попятилась и чуть не споткнулась о свой рюкзак. Кроме мыслей на Каллисту нахлынули образы. Она увидела Томаса, живого и невредимого. Он слушал музыку. А мать пришла сказать ему, что пора ужинать. Вот маленький Томас ползает по ковру в гостиной. Вот его мать, обезумевшая и плачущая, сообщает полиции, что он пропал. «Ты знаешь моего сына?» Спросила женщина, глядя на Калисту широко раскрытыми глазами, полными слез. «Ты его знаешь? Ты его видела? Я слышала, сегодня пропал еще один мальчик, маленький. Ты знаешь, где они все?» У Калисты сжалось сердце. Она не знала, куда ушел дух Томаса. Высокая дама превратила его в пепел, и он исчез из этого мира. Но мать Томаса имела в виду не дух. Она хотела знать, где он физически. Где... его тело. Ответа на этот вопрос Калиста тоже не знала. — Не знаю, — сказала она, чувствуя, что сама вот-вот заплачет. — Простите, я не знаю. Женщина ей явно не поверила. «Ты что-то знаешь, я вижу!» Она вытерла нос, поправила волосы и юбку. Гостья пыталась собраться с духом. Эту реакцию Калиста видела и раньше. Люди старательно приводили окружающий мир к норме, понимая в то же время, что Калиста в рамки нормы не укладывается. Они отрицали случившееся, а потом смирялись с ним. По крайней мере... так объяснил дочери Мак. Калиста посмотрела на дом и увидела у окна рядом с папой бабушку. Лицо у бабушки Джози было встревоженное. Она совершенно утратила покой с тех пор, как к ним явилась Эдвина. Но кто бы не испугался этой жуткой ведьмы? «Давайте зайдем», — предложила Калиста матери Томаса. «Поговорим в доме». Она нервно огляделась, опасаясь, что как минимум один из соседей наблюдает за ними. Что кто-нибудь сейчас понимающе улыбнется и помашет. Соседи Калиста не походили на остальных горожан. Жившие в мраморном переулке семьи всегда хорошо относились к Уинам. Их объединяло одинаковое положение. Они жили в старейшей части Миддлмера, которая погружалась в болото. Обитатели более респектабельных кварталов Смотрели на них свысока. С точки зрения соседей, уины просто пробивались как могли. Поэтому, если кто-то к ним заходил, в тот же вечер являлась добродушная соседка с тарелкой печенья, чтобы поболтать с норой на кухне и разжиться свежими сплетнями. Но это бывало, если какие-нибудь незнакомцы приезжали за амулетами и приворотами. Не теперь, когда пропадали местные дети. «Хорошо». ответила женщина. «Зайдем». Калиста кивнула, взяла рюкзак и поднялась на крыльцо, посоветовав женщине смотреть под ноги. Таня громко рассмеялась. От нее исходило горе, сильнейшая печаль, которую Калиста ощущала всем нутром, подозревая, что обед ей в горло не полезет. Иногда она впитывала слишком много боли, которая не развеивалась даже после ухода клиента. Однако Калиста принимала ее, облегчая чужое бремя. В доме стояла тишина. Мака и бабушки Джози не было видно. Они всегда скрывались, когда Калиста разговаривала с клиентом. Посторонние люди, как правило, тревожились, если Калиста вдруг вслух обращалась к пустоте. Они ожидали, что она будет беседовать с их призраками, а не с собственными. "Чаю?" спросила Калиста, вводя незнакомку в гостиную. Половица скрипнула, и гостья заметно вздрогнула. «Старый дом!» — объяснила Калиста. Женщина улыбнулась, но не успокоилась. «Не надо чаю», — сказала она. Минуту они молчали, а потом Калиста кашлянула. «Чем я могу вам помочь?» Она помедлила, ожидая, что женщина назовется. «Меня зовут Шарон». — сказала Та и довольно дружелюбно спросила. — Это правда, что про тебя говорят? Ты действительно помогаешь людям? — Иногда, — честно ответила Калиста. — И тебе известно о пропавших мальчиках? В том числе о моем Томасе? — Только то, что я слышала в новостях, — сказала Калиста. Она не любила врать. Конечно, она знала больше, чем слышала в новостях. Но если она скажет Шарон, что видела дух Томаса, придется объяснить, что с ним случилось. А Калиста еще сама не до конца в этом разобралась. Я знаю, что пропали трое, сказала она. Интересно, нет ли новостей о братишке Уайленда? Он бесследно исчез, как и остальные. Да, трое, повторила Шарон, сдвинув брови. Тем не менее, услышав подтверждение, Калиста подумала о четырех, четверо пропавших ребят. Она была в этом уверена. — Это не просто совпадение, — продолжала Шарон. — Но следователи не станут меня слушать. — Почему? — спросила Калиста. — Даже если бы она не знала об Эдвине, то наверняка предположила бы, что исчезновения как-то связаны. Трое мальчиков пропали в маленьком городке с разницей в неделю. Какое уж там совпадение. — Потому что мы никому не нужны, — откровенно сказала Шарон. — Те, кто живет в муниципальных домах. Муниципальные дома — это был район по ту сторону железной дороги, состоявший из маленьких скромных домиков, наполовину ушедших в землю. Почти все жильцы их покинули, за исключением тех, кому не на что было уехать. Калиста вновь взглянула на гостью. Хотя с первого взгляда Шарон казалась одетой по деловому, теперь Калиста заметила, что москитуфель у нее облуплены, колготки в затяжках, краюбки обтрепан. Шарон и ее дети жили в никому не нужной части города, куда никто не совал носа. — Мои мальчики учатся дома, — сказала Шарон. — Когда муж нас бросил, я сама не знала, сколько мы тут проживем. Но понемногу все стало налаживаться. Я работала. Она замолчала, покачала головой и с горечью добавила. Неважно. Когда Томас пропал, я пошла в полицию. Мне сказали, что он, наверное, убежал к отцу. Но это неправда. Томас не бросил бы меня и братьев. Он не ушел бы, не сказав. Он хороший мальчик. По ее щекам потекли слезы, и тело Калиста качнулось от боли. Хороший мальчик. Калиста сочувствовала Шарон и впитывала ее боль. Она хотела... Нет, должна была помочь. Нельзя, чтоб беда случилась еще в одной семье. Что вы знаете о другом пропавшем мальчике? Спросила Калиста. О том, который пропал раньше Томаса. Ваш сын был с ним знаком? Нет, ответила Шарон. Томас не отходил далеко от дома. Он такой тихий, застенчивый. Она опустила глаза, теребя юбку. Но если в маленьком городке один за другим пропадают мальчики, разве это случайность? Ну скажи мне, есть в этом логика? Нет, — согласилась Калиста. Она надеялась, что, поговорив с Шарон, получит какие-нибудь сведения, чтобы призвать на Винтерса. Тогда, может быть, Она узнает подробности, которые остались неизвестной полиции. Или обнаружит нечто, объединяющее всех пропавших ребят. Почему похититель выбрал именно их? Кто следующий? Пропавшие мальчики жили в разных концах города. Девон на севере, Томас на востоке, Паркер на западе. В южном конце Миддлмера жила сама Калиста. И насколько она знала, в их районе еще никто не пропал. Вскоре Эдвина должна была нанести очередной удар. Но какую игру она вела? Какую месть готовила? Калиста ничего не знала наверняка и понятия не имела, как предотвратить беду. Нужно было выяснить, где держат похищенных. Она надеялась, что кроме Томаса остальные еще живы. Калиста надеялась, что ей удастся найти Паркера, пока не станет слишком поздно. Шарон рассказывала о последнем дне Томаса дома. Она сомневалась в собственных действиях, в каждом своем шаге. Ее мучила совесть, хотя она не сделала ничего плохого. Калиста знала, что к нему пришла Эдвина, и страшно жалела, что не может облегчить страдания Шарон, сказав ей об этом. Калиста вспомнила, как высокая дама витала над Уайлендом и как он вздрогнул, когда призрак к нему приблизился. Тогда Калиста задумалась, как долго Эдвина преследовала своих жертв. Молли тоже с ней разговаривала. «Может быть, она следующая? Или Уайленд?» «Томас не жаловался на холод?» Вдруг спросила Калиста. «Что?» Удивилась Шарон, вытирая с подбородка слезы. «Вы не замечали, что он кутается? А может быть, незадолго до исчезновения его знобило? Если да...» «Как долго это продолжалось?» В глазах Шарон мелькнул странный блеск, и она вдруг огляделась. Поведение женщины изменилось. «Его несколько дней знобило», — ответила она. «Я думала, он заболевает». Шарон вздохнула. Но Томас ни на что не жаловался. Он никогда не жаловался. В доме было холодно, поэтому я топила печь. Младшие мальчики говорили, что им жарко, а Томас сидел в уголке и дрожал. Потом... Губы у нее замерли на полуслове, глаза прищурились. «Неважно», — сказала Шарон и отвела взгляд. «Расскажите!» — попросила Калиста, подавшись вперед. «В тот вечер, когда он пропал...» — неохотно произнесла Шарон. «В доме было очень тепло. Я зашла пожелать Томасу спокойной ночи, Я обнаружила, что его нет. А в комнате стоял лютый холод. Окно изнутри покрылось инеем. Кроме того, такое было ощущение, что я не одна. Как будто кто-то дышал холодом мне в затылок. И я вскрикнула, решив, что Томас меня разыгрывает. Когда я обернулась, никого не было. Шарон закрыла лицо руками и заплакала. Плечи у нее тряслись. Женщину терзали горе и страх. Они боролись со сознанием правды. В конце концов, гораздо проще отрицать сверхъестественное, когда напротив не сидит девочка-медиум. Мне жаль, сказала Калиста. Мне очень жаль, что Томас пропал. Я попробую, ладно? Я помогу вам найти сына. Шарон взглянула на нее. Калиста поклялась бы, что гостья все знает. Шарон знала, что Томаса нет в живых. и испытывала своего рода облегчение. Она подавила слезы и выпрямилась. Калиста чувствовала ее храбрость. Ради семьи Шарон пошла бы на все. Она билась бы, как львица, которая защищает детенышей. От этого было еще больнее. Шарон открыла сумочку и достала чек из аптеки. Быстро написав на обороте номер, она протянула бумажку Калисте. «Пожалуйста, если найдешь его...» Позвони мне. Калиста обещала позвонить и встала. Она молча проводила Шарон до двери. Женщина шепотом попрощалась и ушла. Как только дверь закрылась, Калиста повернулась и с испугом увидела в передней бабушку. «Следовало сказать ей, что ее сын мертв», — сурово произнесла бабушка Джози. «Никогда не внушай людям ложную надежду, Кали». «Я тебя этому не учила!» Калиста понурилась. «Я не смогла!» Призналась она. «Не смогла сказать Шарон, что он умер. Тем более, что Эдвина убила его призрак, его дух. Не знаю, как это называется». Калиста тяжело дышала, как будто в комнате не хватало воздуха. Биение сердца отдавалось в ушах. «Я не понимаю, что случилось!» «Я не понимаю логики, бабушка! Томас исчез, а я не знаю, почему!» Эта мысль причиняла Калисте больше всего боли. Томас обратился к ней за помощью. И прямо у нее в комнате с ним произошло нечто ужасное. Возможно, вообще не следовало его призывать. Но, к сожалению, не вернули бы Томаса и не освободили. Шарон не поверила бы, если бы я рассказала, Что произошло с Томасом? Мрачно добавила Калиста. Это бы ее только расстроило. Бабушка Джози задумалась над словами внучки, а затем произнесла, поправляя шаль. «Клянусь, Кали, от секретов только хуже!» И тихонько зашаркала на кухню.